Звёздный портал Ник Горьковый Курьер 619 Юпитер, Челябинск Посвящается Николетте и Стеннисон Хаус Часть первая Европа, Юпитер Глава первая Курьер 619, 15 января 2252 года Светлый шар Европы походил на огромное страусиное яйцо, которое безумный гигант колотил до тех пор, пока оно не покрылось многочисленными трещинами Потом великан-психопат вытащил револьвер чудовищных размеров и расстрелял злополучное яйцо, покрыв его скорлупу дырками кратеров. Эта потрескавшаяся и продырявленная сфера заполняла сейчас половину носового иллюминатора корабля-курьера «Солнечный заяц». До сближения еще оставалось время, и Джер перевел взгляд на полосатый шар Юпитера, висящий сбоку от Европы. Бока бога-громовержца были изрисованы спиралями и волнами атмосферных течений, отчего олимпиец Юпитер напоминал несолидно татуированного индейского башка. Мутно-оранжевый гигант недобро следил за крошечным корабликом сразу несколькими атмосферными вихрями глазами. Джер впервые доставлял посылку в систему Юпитера. Собственно, тут некому было доставлять, возле Юпитера никто не жил. Слишком далеко от Земли, слишком высокая радиация из-за частиц солнечного ветра, пойманных мощной магнитосферой планеты-гиганта и лихорадочно мечущихся по спиралям вдоль силовых линий. Но приказ есть приказ. Джера внезапно сдернули с привычных астероидных трасс и велели двигаться на максимальном ускорении к юпитерианскому спутнику с земным названием «Европа». Обещали хорошие премиальные, если Джер как можно быстрее доставит посылку — Громоздкий металлический ящик с неизвестным ему, но очень ценным и хрупким содержимым. Если же груз не будет доставлен в срок, на угроза начальства тоже не поскупилась. Джер старался, шел всю дорогу на четырех джи, джи — ускорение свободного падения, выдохся, как бобик, но успел, и корабль не подвел, даже электроника по левому борту не закапризничала, как обычно. Джер любил свой курьер. этот межпланетный скоростной кузнечик. Он был его домом, работой и жизнью. Эффектная фотография солнечного зайца, который, сверкая никелированными плоскостями, снижался над красноватым полем марсианского космодрома, всегда висела над пультом управления. Мелодичный женский голос сказал, «Джер, приготовься к ручной посадке». Юноша не поверил своим ушам. «Здесь нет диспетчера посадок?» Голос подтвердил, И не было никогда. В такую дыру мы еще никогда не прилетали, Энн. Все когда-нибудь бывает впервые, милый Джер. Я, конечно, готова сама состыковаться, но по правилам при отсутствии диспетчера посадок ты отвечаешь за приземление. Ладно, это чистая формальность, махнул рукой Джер. Найди, где тут можно причалить, и садись. Поверхность Европы приблизилась, и на ее сияющем боку стала видна научная база. Нагромождение непонятных конусов, кубов и полусфер. На куполах были видны следы метеоритных ударов, постарался великан. А вот признаков ремонта не наблюдалось. Сторона одного куба оказалась разворочена сильным взрывом. «Полная разруха! Тут явно никто не живёт!» — воскликнул Джер. «Да, но сейчас здесь работает экспедиция Института астрофизических проблем. Мы доставляем посылку её начальнику, профессору Леонардо Мамаеву». Я уже послала ему сообщение. Нас встретят. «Где они тут поселились?» «Не знаю, но выбора места посадки у нас нет. Главный универсальный шлюз занят экспедиционным кораблем. Остальные шлюзы для нас слишком велики, поэтому будем причаливать на краю базы. Возле купола обсерватории есть подходящий для нас малый переходник». Энн медленно подруливала к выбранному шлюзу, спрятавшемуся в густойте небольшого купола, Аджер внимательно следил за посадкой, готовый в любой момент перехватить управление. Правило все-таки. Корабль, приземляясь, целиком утонул в чернильной тени купола. Энн обвела лучом прожектора вокруг корабля. Следы станционной разрухи вблизи стали еще заметнее, да и посадочный модуль, изъеденный временем и метеоритами, не внушал доверия. но эн сумела вытянуть хобот выдвижного шлюза и плотно обхватить кольцо причального колодца, торчащего посреди бетонной площадки. Она ещё немного повозилась, проклеивая стык, а потом доложила. «Всё в порядке, атмосфера на станции есть, так что можно дышать без скафандра, но взять его с собой, конечно, надо». «Конечно», — ворчливо заметил Джер, — «правило». Он расправил помятую униформу пилота Взвалил на одно плечо рюкзак со скафандром, а на другое сумку с личными вещами и служебными документами и подошел к люку. Гравитация на Европе была слабой, но позволяла ходить, а не летать в припрыжку. Люк с лязганем открылся, и Джер вывалился в приемный тоннель. Он летел до пола так долго, что успел рассмотреть ржавые стены посадочного шлюза, а также кучи камней и мусора, которые виднелись тут и там в коридорах станции. Юноша спружинил ногами и выпрямился. Магнитные подошвы держали прочно, несмотря на густую пыль, покрывавшую пол. Над головой горели тусклые лампы. Видимо, Энн сумела с кем-то договориться, и их включили. Джер чувствовал себя как герой космической оперы, который попал на заброшенную планету. На таких станциях-призраках он еще не бывал. В какую сторону надо идти, чтобы найти экспедицию профессора Мамаева? От места, где стоял в растерянности Джер, тянулись три коридора. Свет горел в левом из них, а два терялись в темноте. Юноша включил фонарик и посветил сначала в один темный ход, потом в другой. В первом виднелись какие-то высокие ящики, во втором громоздились куски льда, вывалившиеся из разорванной стены. В ближайшей нише стоял робот-ремонтник с погасшими глазами, или батареи давно сели, или окружающая разруха считалась здесь нормой и не вызывала у киберов прилива активности. Остро пахло какой-то химией, камнем и ржавчиной. Несмотря на включённый на полную мощность подогрев комбинезона, было очень холодно, неуютно, даже жутковато. Дыхание сразу превращалось в пар, который неспеша расплывался вокруг. «Энн, ты говорила, что нас ждут!» — крикнул Джер. «И где эти встречающие?» Энна смешливо сказала сверху. «Держись, Джер, помощь уже в пути!» «Язва!» проворчал юный капитан курьера, настороженно водя глазами за быстро мечущимся лучом фонарика. Но Энн оказалась права. В освещенном коридоре послышались торопливые шаги и в конце показалась невысокая девичья фигура. Девушка шла по коридору и тусклые лампы на потолке поочередно освещали ее лицо. Это лицо испытывало удивительные превращения. Оно входило в круг света юным, Потом на нём появлялись тени, которые его быстро старили, пока оно совсем не терялось в сумраке между двух ламп. Но в новом круге света это лицо становилось снова молодым и красивым, и его черты с очередным мгновением и с каждой новой лампой становились всё ближе и отчетливее. Через несколько секунд перед Джером появилась девчонка в обтягивающем чёрном комбинезоне с изрядно испачканным правым рукавом. Её коротко подстриженные волосы были странного цвета, пепельно-русого. Джер очнулся и задышал. «Привет», — сказала девчонка, — «меня зовут Николетта. Я не знала, что вы так далеко причалитесь». «Почему-то я так и думал, что здесь меня встретит необычный Том или Джек, а какая-нибудь Джеральдина или Николетта. У меня снова богатенькие клиенты», — мысленно вздохнул пилот. «Здравствуйте, мэм, я Джер». «Курьер номер шестьсот девятнадцать», — ответил он, следуя всемогущим и вездесущим правилам. «Какой ты... молодой», — с удивлением сказала Николетта. «Тебе же лет пятнадцать». «Шестнадцать лет и два месяца», — по военному четко ответил Джир. «Как мне найти профессора Мамаева?» «У меня для него посылка». «Я провожу», — сказала девчонка. «А где остальные?» «Кто?» — не понял джер «Ну, те, кто вел корабль». «Я пилот этого курьера, мэм», — сказал Джер. Это поразило девчонку. «Да? И давно ты водишь космические суда?» «Два года и два месяца, мэм», — снова чётко и кратко ответил Джер. «Ничего не понимаю», — пожала плечами Николетта. «В четырнадцать лет тебе доверили корабль?» «Ладно, пошли к профессору». «Хорошо тебе отдохнуть, Джер», — с лёгкой иронией пропел сверху мелодичный девичий голос. «А это кто?» — встрепенулась Николетта. «Это компьютер моего корабля», — сказал Джер. «Он не любит выходить, мэм». Он позволил себе шутку, но не позволил шутливого тона, поэтому девчонка с недоумением посмотрела на него, помедлила и повернулась в сторону коридора, откуда пришла. Они двинулись по проходу, который был так узок, что им пришлось идти друг за другом. Джер шел следом за Николеттой, и ее фигура невольно притягивала его взгляд. В ней так удачно сочетались стройности с округлостями. поэтому, когда они попали в более широкие коридоры и Николетта пошла рядом, Джер почувствовал сожаление. «Где ты летаешь на своем корабле?» спросила Николетта. «Обычно в поясе астероидов, мэм, чаще всего между Церерой, Палладой и Вестой. Пять раз доставлял грузы на Марс и два раз на Луну». «А где ты жил на Земле?» спросила Николетта. «Я родился на Марсе, мэм. На Земле мне не довелось побывать Джеру ужасно хотелось увидеть легендарную землю с двадцатью миллиардами людей, живущих в немыслимой тесноте, буквально на головах друг у друга, но он был невластен над своей судьбой курьера. «Где же готовят таких пилотов-молокососов?» — спросила Николетта. Вдруг ее голос куда-то уплыл, и все вокруг потемнело. Джер отрубился. Когда он пришёл в себя, то лежал на полу, и над ним маячило перепуганное лицо Николетты. Она смотрела на него круглыми глазами и кричала в наручный переговорник. «Дедушка, он потерял сознание, у него кровь из носу хлещет!» Из переговорника донеслось. «Я сейчас приду, только отключу аппаратуру!» Джер быстро сказал, медленно поднимаясь и борясь с головокружением и тошнотой. «Мэм, сэр, пожалуйста, не волнуйтесь, это совершенно нормально, сейчас всё пройдёт!» Он встал и прижал к носу салфетку, которая всегда была наготове в боковом кармашке комбинезона. Вытащив пузырёк с таблетками, тоже всегда под рукой, он забросил в рот сразу две пилюли. Ему было чертовски неприятно за свою слабость. Брякнулся на пол прямо при симпатичной девчонке. Её имя четырёхсложное, значит, она из фоуров, самого элитного слоя общества. что полностью исключало какие-либо взаимоотношения, даже простое приятельство с Джером, принадлежащим к подвальному этажу социума, вместе с другими мономусорщиками и водопроводчиками. В сказках принцессы нередко влюбляются в свинопасов, но именно поэтому такие истории и зовутся сказками. Между классами Мона и Фоуров была не пропасть, а две пропасти. В них располагались дихтоны или дины. средние руки фермеры и клерки с двухсложными именами, а также триплеты или триты, начальники полиции и владельцы модных ресторанов, власть или доходы которых позволяли носить имена из трех слогов. Тем не менее Джер был свирепо раздосадован обмороком, именно из-за своей гордости обитателя социальных низов. Но он слишком долго летел на четырех джи. Не отнимая платок от кровоточащего носа, он забросил упавший рюкзак на спину и сделал жест Николетте, приглашая продолжить их путь. Она с тревогой посмотрела на него и снова зашагала по коридору. Когда они подходили к кают-компании, Джер заметил дверь в туалет и молча указал на нее, все еще держа платок у лица. Николетта энергично закивала головой и махнула рукой на приоткрытую дверь. «Приходи потом в кают-компанию, где работает профессор Мамаев, это мой дедушка». Джер с наслаждением умылся ледяной водой, хотя она имела отчётливый силикатный запах, и убедился, что кровотечение прекратилось. Он посмотрел в зеркало, где отразилась его тощая физиономия с серо-зелёными глазами, провёл рукой по отросшему ёжику, нахлобучил на него форменную фуражку и вышел в коридор. Хотя дверь в кают-компанию была приоткрыта, он вежливо постучал. «Заходи», — сказал мужской голос со старческой дребезжинкой. Джер вошел и зажмурился от яркого света, слишком резкого после полутемного коридора. Когда его глаза адаптировались, он рассмотрел присутствующих. Возле Николетты стоял невысокий костлявый старик с абсолютно седыми длинными волосами. Молодой, полный мужчина сидел в углу, уткнувшись в большой экран спиной к остальному миру. Мужчина даже не повернул наголо бритую голову, чтобы посмотреть на вновь прибывшего. Пилот легко вычислил, кто из присутствующих профессор Мамаев и сказал «Здравствуйте, я Джер, курьер номер 619, сэр, вам посылка». Он протянул профессору красивую радужную накладную. Тот взял ее, быстро просмотрел и бросил на стол уже заваленный какими-то листами, электронными деталями и киберпланшетами. «Хочешь есть, Джер?» – внезапно спросил он. Юноша невольно сглотнул слюну. «Он ел очень давно». даже при условии, что обогащенный сок из трубочки в противоперегрузочной ванне можно оптимистично называть едой. Обычно после рейса он покупал в космопорту и быстро проглатывал сэндвич гигантских размеров, но на Европе никаких ресторанов не наблюдалось, ни европейских, ни азиатских. Профессор Мамаев все понял и сказал, «Пошли, мы как раз собирались ужинать. Виторио, подежуришь еще часок?» сказал профессор, обращаясь к молодому мужчине. Тот кивнул, не оборачиваясь. Они перешли в соседний отсек, который оказался просторной столовой с киберкухней. Из микроволнового шкафа профессор вытащил тарелки с разлапистыми зажаренными кусками мяса, с горкой картофельного пюре и зеленым горошком и расставил их на столе. Джер сбросил свои сумки в угол, едва дождался, пока все сядут за стол, и набросился на еду. Он проглотил половину еды с тарелки и только тогда вспомнил, что нормальные люди еду обычно запивают. Он покосился на бутылке с пивом, но налил себе минеральной воды. «Как хорошо», — подумал он, доев все дочисто и откидываясь на стуле, и вдруг заметил, что профессор с Николеттой внимательно и удивленно смотрят на него. Содержимое их тарелок было едва тронуто. Джер в панике подумал, не сделал ли он чего-то неприличного за столом. Может, он рвал мясо руками или кровожадно рычал при этом? Но ничего такого не припоминалось. Джер всегда старался есть аккуратно. На всякий случай он сказал... «Спасибо зайду я умирал с голоду». «Мне кажется, это не просто фигура речи», — сказала Николетта. «Дедушка, ты бы видел, как он отключился в коридоре, бледный как смерть, и кровь на лице?» Джер встрепенулся. «Это совершенно обычная ситуация, когда попадаешь в слабую гравитацию после длительных перегрузок. Не волнуйтесь, мэм, здесь нет ничего чрезвычайного». «То есть это обычное дело в твоей профессии — хлопаться в обморок после полёта?» — хмыкнула Николетта. «Дедушка, как таким пацанам доверяют космический корабль? Он моложе меня на полгода». «Мальчики-пилоты — Мальчики это интересная и грустная история», — сказал профессор Мамаев. Когда-то корабли-курьеры были полностью автоматическими, но космические хакеры часто взламывали кибермозг таких курьеров, перехватывали управление, и корабль вместе с грузом попадал в руки преступников. Тогда на корабли-курьеры стали сажать пилота. В случае хакерской атаки он брал управление на себя и не давал кораблю уйти с курса. Это было эффективной, но дорогостоящей мерой. Присутствие пилота сильно удорожало доставку. «Кроме того, взрослые люди плохо переносят сильные перегрузки, поэтому в корабли курьеры стали нанимать вот таких мальчишек. Они легче выдерживают длительную перегрузку и обходятся гораздо дешевле». «Да, я свидетель. Как легко они переносят эти перегрузки!» С сарказмом сказала Николетта и повернулась к Джеру. «Значит, корабль летит сам. Ты там только дежуришь». Юный пилот пожал плечами. Такова ситуация на всех космических линиях, мэм. Человек всегда лишь страхует действия автоматического штурмана. Но пилоты курьеров должны уметь вручную пилотировать корабль от старта до посадки. Ведь никогда не неизвестно, насколько повредит корабельный мозг хакерская атака. «И часто ты подвергался таким атакам?» — недоверчиво уточнила Николетта. «Два раза, мэм», — помедлив ответил Джир, решивший, что этим ответом он не выдает какую-нибудь служебную тайну. «Ух ты!» — восхитилась Николетта. «До какого возраста вы летаете, если взрослым уже трудно переносить перегрузки?» «До девятнадцати лет, мэм», — коротко ответил пилот. Николетта повернулась к дедушке. «Почему ты сказал, что это грустная история? Что они так мало летают?» «Потому что каждый третий пилот-курьер, выходящий в отставку в девятнадцать лет, оказывается инвалидом», — ответил дедушка. а кто-то просто погибает от постоянных перегрузок в течение пятилетней службы». «Сколько вас умирает к девятнадцати годам?» С круглыми глазами Николетта повернулась к Джеру. Тот быстро ответил «Я не знаю, мэм». Он соврал. «Каждый восьмой». Короткое имя, короткая стрижка, короткая жизнь. Так с горечью говорят моно про себя. Но им запрещено обсуждать такие вопросы с клиентами. «Ты лжешь», — уверенно сказала Николетта. «Наверное, пилоты часто умирают от инсультов и инфарктов. Сосуды мозга или сердца не выдерживают перегрузок». Так оно и было. Но Джерн не стал комментировать эту реплику девушки. Николетта снова повернулась к профессору. «Дедушка, но за такой риск они должны получать большие деньги». «Нет, обрати внимание на односложное имя нашего гостя. Значит, он выходец из малообеспеченных слоев населения». «Именно из монокасты набираются мальчишки-курьеры и платят им гроши по сравнению с зарплатой обычных пилотов». «Ну это же несправедливо», — возмутилась Николетта. «Конечно», — согласился профессор, — «как и многое в этой жизни». Джер помалкивал, потягивая уже вторую кружку кофе. Он подумал о тех своих друзьях, которые не смогли выдержать экзамен на пилота-курьера и получили гораздо более скромные места уборщиков и официантов в дешевых ресторанчиках. Богачам из верхнего слоя социальной страты никогда не понять проблем бедняков из полуподвальных слоев. Николетта с прищуром посмотрела на отдыхающего пилота и сказала. «Дедушка, этот парень не похож на придурковатых неучей из бедных кварталов. Я думаю, он притворяется простаком специально для нас. Да, мэм, нет, сэр». «Я думаю, это его право представляться так, как он считает нужным». «А скорее всего, это правило курьерской компании быть с клиентами вежливым и немногословным». «Вот еще», — капризно заявила Николетта, — «плевала я на эти правила. Главное в любом сервисе угождать клиенту, вот и пусть угождает мне, иначе мы напишем в его компанию плохой отзыв». Пилот встревожился. «От такой взбалмошной фоур девчонки можно было ожидать чего угодно». В истории курьерской службы были прецеденты весьма плачевные для провинившегося. Один из мальчишек-курьеров, заходя в дом фоуров с объемистой посылкой в обнимку, нечаянно наступил кошке на хвост и был немедленно уволен, хотя с хозяйской любимицей ничего трагичного не случилось, но мявкнул и разок. Такие роковые доставки, финальные в карьере пилотов, на жаргоне курьеров назывались «полный аут». «Извините, мэм». — осторожно сказал юноша, пытаясь понять, как не наступить кошке на хвост. — Что вы конкретно хотите? — Николетто, прекрати, — сказал профессор. — Человек только что совершил длинный перелет, а ты его мучаешь. — Ничего, он уже поел и набрался сил, — отмахнулась от деда Николетто, которая, видимо, привыкла потакать своим капризам Она повернулась к Джеру и приказала. — Я хочу, чтобы ты называл меня не мэм, а Николеттой, и на ты, а дедушку не сыром а просто Леонардо, — А самое главное, я хочу, чтобы ты отвечал на мои вопросы без вранья и не прикидывался истуканом. Лучше прикинься таким умным, каким только сможешь», надменно заявила она. Джер помедлил секунду, потом неуверенно сказал. «Николетто, я улетаю завтра утром и по правилам курьерской службы должен отдохнуть перед новым полетом. Боюсь, я не успею принять участие в этой увлекательной игре». В разговор вмешался профессор. «Джер, ты уж прости мою внучку, она тут сидит уже два месяца и совершенно одичала от безлюдья. Ты для неё как новая игрушка для заскучавшего ребёнка». «Значит, скоро я буду заброшен в угол с оторванной лапой?» — спросил серьёзный юноша. «Ты видишь, дедушка?» — радостно сказала Николетта. «Он совсем не такой ушелух, как какого из себя изображает». Профессор кивнул. «Во-первых, Джер, я доволен твоей быстрой доставкой и уже отправил в курьерскую компанию сообщение об этом. Во-вторых, ты сам решай, ходить ли тебе в маске бравого служаки или снять её на время, если она тебе немного жмёт. Ты можешь говорить совершенно откровенно в этих стенах обо всём, о чём думаешь. Это никак не отразится на твоём послужном списке. Мы, знаешь ли, хоть и фоуры, но демократы. В-третьих, ты завтра не улетаешь». ты останешься ждать обратной посылки. Время простое будет оплачено, я уже договорился с твоей компанией». Это был сюрприз. Джер спросил. «Сколько мне нужно будет ждать?» Профессор пожал плечами. «Месяц, может, немного больше. Через тридцать дней у нас будет решающий эксперимент. Вот сообщение от твоих боссов». Пилот взял планшет, и прочитал безоговорочный приказ оставаться в распоряжении профессора Мамаева столько, сколько тот сочтет нужным. Юноша вернул планшет, и только тут понял, что ему предстоит провести с этой кошмарной девчонкой целый месяц. Да за это время она поотрывает у него все плюшевые лапы, а когда они закончатся, то еще и уши. Потом глазки-пуговки выковырнет, как изюм из булки, и каждой из них клипсы. Джер посмотрел на Николетту, Голубые глаза, которые торжествующе сверкали. «Вот так-то», — сказала она. «Учти, это дедушка такой добрый. Я же злая, как змея. Хоть раз соврёшь или притворишься тупицей. Тут же напишу жалобу в твою компанию, что ты ко мне приставал и даже украл мой лифчик». Пилот в ужасе посмотрел на профессора Мамаева. Тот лишь улыбался. «Не надо писать жалоб», — выдавил из себя Джер. «Я постараюсь честно отвечать на все вопросы, если они не касаются служебных секретов». «Тогда отвечай», — приказала Николетта. «Тебе что, не нравятся девчонки с четырех сложными именами?» «То есть богатенькие», — перевел юноша. Он обреченно закрыл глаза и еле заметно отрицательно помотал головой. «Отлично», — развеселилась Николетта. «Дед, мне уже не скучно». «Тогда я пошел работать и заодно отнесу обед Витторио». Он предпочитает есть на рабочем месте. «Николетто, покажи Джеру его каюту!» «И, пожалуйста, не отрывай ему лапы в первый же день!» Профессор ушел, оставив бедного Джера на съедение своей кровожадной внучки-змея. Юноша сказал невероятным усилием воли, переходя на «ты» с девушкой-фаурессой. «Если ты напишешь, что я к тебе приставал, то я потребую проверки на детекторе лжи, которая докажет, что это не так». «Да?» — вкратчиво промурлыкала Николетта. «Когда мы шли по коридору, ты так на меня смотрел, что на мне комбинезон задымился. Показать, в каких местах? Не боишься, что твой голос дрогнет на детекторе лжи?» «Вот я попал», — в панике подумал пилот. «Вот так доставочка. Полный аут». «Когда я подброшу на твой корабль свой лифчик, то никакой детектор такую улику опровергнуть не сможет». «Она маньяк!» «Такая девчонка-фоур может уничтожить любого моно-человека одним движением!» «Я не кровожадная», — сбавила напор Николетта. «Просто не люблю лицемерие и вранья. Поэтому у тебя есть небольшой шанс выжить в течение этого месяца. Но только если ты будешь со мной совершенно честен». «А если моя честность тебе не понравится?» — спросил Джер. «Тебе придется рискнуть. Все равно у тебя нет выбора», — хихикнула Николетта. «Пошли, покажу твою берлогу, мой новый плюшевый медведь!» Через семь минут юный пилот лежал на кровати в каюте, которую ему отвели, а еще через три секунды он уже спал.